Глава вторая. Дарси. Орион повел Тори и меня вверх по деревянному коридору в комнату с огромной кроватью посередине. Задняя стена была расписана фреской моря, а в одном углу стоял водный декор в форме двух рыб, закручивающихся друг вокруг друга, и он издавал успокаивающий плеск. Было довольно очевидно, какому наследнику принадлежала эта комната. Тори прошла через комнату, направляясь прямо к двери, которая я предполагала вела в ванную, и захлопнула ее за собой. Орион поймал мою руку, притянув меня к себе на долю секунды, и прижал свои губы к моим. Эмоции поднялись во мне, я вцепилась в его халат, слеза скатилась из моего глаза. Блять, голубок, мне так жаль. Прошептал он, сжимая мою руку. Все в порядке. Выдохнула я, отчаянно желая на мгновение просто утонуть в его объятиях. Но звук смыва в туалете заставил меня отстраниться. «Я наложу пузырь тишины, чтобы у вас было уединение», сказал Орион громче, поднимая руку, чтобы сделать это. «Спасибо. Пока». Его глаза держались на моих до тех пор, пока дверь не закрылась между нами, и я подошла к кровати, как раз когда Тори вернулась в комнату. Мое сердце бешено колотилось, Я приложила руку к груди, пытаясь заставить его замедлиться. Я была настолько измучена, но при этом совершенно не смогла бы уснуть. Эта ночь была самой длинной в моей жизни. И, взглянув на часы на стене, я поняла, что скоро рассвет. Я скользнула под одеяло, и Тори сделала то же самое. Мы придвинулись ближе друг к другу, как когда-то в нашей убогой квартире в Чикаго. Тогда раскладной диван заставлял нас так спать. А теперь мы делали это сами. Нуждаясь в поддержке нашей связи, мы лежали лицом друг к другу, подперев головы руками, а свободные руки переплелись. Арион наложил пузырь тишины. Сказала я, мы можем говорить все, что захотим. Я бы все равно говорила все, что хочу, сказала Тори с жестким взглядом. Ты правда винишь Дариуса в том, что произошло? Спросила я, чувствуя болезненный укол внутри. Я понимала, почему она злится на него но не могла винить его за выбор, сделанный ради его брата. Не за то, что произошло, а за то, что он слишком похож на своего отца. И за то, что он недостаточно старался нам помочь. Моё горло сжалось, когда я вспомнила, как мы были в той яме. Рука Ориона вцепилась в мою. Его извинения обрушивались на меня, как ливень. Я никогда не видела его таким беспомощным. Я никогда сама не была такой беспомощной. Он и Дариус пытались помочь нам, но они просто не смогли. «Думаю, он хотел помочь», — тихо сказала я. «Этого было недостаточно», — прорычала Тори, и на секунду тьма, словно занавесом, скользнула по ее глазам. Я нахмурилась, чувствуя, как мощная энергия разливается по моему телу, будто напрямую из наших переплетенных рук. Глубокая тьма будто открылась внутри меня, и когда я представила лицо Дариуса, я возненавидела его тоже. Возненавидела так, что это прожигало меня насквозь до души, и мне хотелось раствориться в этой темной ярости и позволить ей поглотить меня. «Дарси, твои глаза!» – прошептала Тори в тревоге, садясь и вырывая руку из моей. Тьма все еще клубилась в моей груди, будто призывая меня. Я сильно моргнула, глядя на Тори, сосредотачиваясь на ней, заставляя это страшное ощущение отступить. Я подтянулась, чтобы встать на колени, и всмотрелась в глаза Тори, проверяя, нет ли там следа той же тени. «Что с нами происходит?» – прошептала я. Голос взорвался, пока тревога оббивала мое сердце. Тори сглотнула, покачав головой. «Может, это просто последствия того, что сделал Лайнел? Мы были в тенях, они прошли сквозь нас. Я медленно кивнула, прижимая ладонь к груди, когда тьма опять всколыхнулась внутри, а страх начал проникать в мои кости. А если они не прошли дальше? Что если они все еще здесь? Ты разве не чувствуешь это? Тори приложила руку к своей груди, и тревога появилась в ее взгляде. Ее губы приоткрылись в ужасе. Ох, блядь! Думаю, ты права. Мы должны рассказать Ориону. Я попыталась подняться, но Тори схватила меня за запястье. «Нет, мы не можем, он скажет Дариусу!» «И что?» Покачала я головой, и тени снова завихрились в ее взгляде. Она моргнула быстро и отпустила мою руку. «Пожалуйста!» Ее голос смягчился. «Я ему не доверяю. И что Орион вообще может сделать? Мы сами разберемся, как всегда!» Я нахмурилась, прикусывая губу. «Орион знает, что делать!» «Он обучал Дариуса темной магии, значит, знает и о тенях». «Ага, и посмотри, чем закончилось наше пребывание рядом с ним и его дерьмовой темной магией». Моё сердце болезненно сжалось при воспоминании о Тори с тем высасывающим кинжалом и стекающей кровью на земле, а затем о том, как отреагировал Дариус. «Ладно», — прошептала я, снова забираясь под одеяло и пытаясь избавиться от холода в теле. Но если все выйдет из-под контроля, я ему скажу. Мы не знаем, что это значит, и мы не можем просто посмотреть это в каком-нибудь старом учебнике. Я знаю, но хотя бы на пока, ладно? Она снова забралась под одеяло рядом со мной, и мое сердце начало понемногу успокаиваться. Ладно, по крайней мере, одно хорошее из этого вышло. Мы получили свои ордены, сказала Тори с натянутой улыбкой. Я улыбнулась в ответ пытаясь сосредоточиться на позитивном, хотя после всего, что мы пережили, это было непросто. «И теперь мы должны их скрывать». Я закатила глаза и Тори фыркнула от смеха. «Я понимаю, ладно. Когда нам вообще дадут передышку? Я хочу полетать и вышубнуть Дариуса из облаков». Я слабо рассмеялась, глаза болели от усталости. Казалось, мир перевернулся с полуночи. Будто мы шагнули в альтернативную реальность, где мы сильнее наследников Лайнела Акрукса. Нам еще предстояло научиться контролировать эту силу, и, может быть, заодно тени покинут наши тела, и нам не придется жить с этим гнетущим грузом, который я ощущала в груди. Но было жуткое чувство, что все будет не так просто. Я проснулась рано от запаха кофе и простонала с тоской, вываливаясь из кровати и щурясь на часы. Было чуть больше восьми утра. Но не похоже, что Тори собиралась просыпаться в ближайшее время. Она обнимала подушку с какой-то чрезмерной страстью, а ее зад торчал из-под футболки Дариуса. Я не смогла сдержать улыбку, направляясь к двери и прокрадываясь наружу, размышляя, какой прием мне устроит Дариус этим утром. Но его злость, казалось, никогда не была направлена на меня так же сильно, как на Тори. И иногда взгляд в его глазах был слишком уж страстным, как будто он чувствовал к ней не только ярость. Я покралась вниз. Тепло от камина окатило меня, когда я вошла в кухню-гостиную, где Орион готовил кофе. Я окинула взглядом комнату, но Дариуса нигде не было видно. И хотя мне очень хотелось подойти к Ориону и обвить его талию руками, я решила, что риск того не стоит. «Белый, черный, с сахаром без. Я вдруг понял, что почти ничего о тебе не знаю, голубок, — сказал Орион с наклоненной улыбкой, оборачиваясь ко мне. Он был без рубашки, и это невозможно было не заметить. Но все, о чем я могла думать, — это что, если кто-то услышит, как он это сказал? Дарюсу улетел размяться?» — ответил он на мой панический взгляд. «И я услышу, как твоя сестра храпит за милю». «Она не храпит!» — рассмеялась я, и он усмехнулся. «Ладно, тогда посапывает». «Она убьет тебя, если услышит, что ты так сказал!» Поддразнила я, но сердце ощущалось тяжелым, и шутка не могла отвлечь меня от всего, что случилось вчера. «Итак, кофе!» — приподнял бровь Орион. «Белый, с одним сахаром!» — сказала я, и он повернулся, чтобы закончить. «Спасибо!» Я подошла ближе, и его рука задела мою, когда он передавал мне кофе. Я сделала глоток этого оживляющего нектара и вздохнула. Заметив, что орион наблюдает за мной и покраснела под его пристальным взглядом. Я подтолкнула его колено своим, думая, что это было безопасным маневром. Что? — прошептала я, и его выражение стало серьезнее. Я просто не думал, что это будет первый раз, когда мы проснемся в одном доме. Мои брови сдвинулись, когда он потянулся и провел пальцами по моей щеке. Лайну больше никогда не подойдет к тебе. Поклялся он, и я покачала головой. «Ты не можешь этого обещать, Лэнс, и я не хочу, чтобы ты это делал, и я не твоя ответственность». Он открыл рот, чтобы возразить, но вдруг дернулся и посмотрел вверх на потолок. Через секунду громкий грохот возвестил о том, что огромное существо приземлилось на крышу домика на дереве. Это разбудило Тори. Пробормотала Орион, и я кивнула, отойдя и сев на диван. Дариус прыгнул через люк в потолке совершенно голый и направился к сундуку в дальнем углу комнаты, чтобы натянуть одежду. Полет не сжег остатки ярости. Спросил Орион, и Дариус бросил на него мрачный взгляд. Его глаза скользнули к кофе, и он пошел налить себе. Но пока он дошел, Орион уже налил ему с помощью своей вампирской скорости. Спасибо. Буркнул Дариус, сделав длинный глоток. И вообще-то, сжег какую-то часть. «Это я в счастливом варианте. Но, ну, по крайней мере, я успел поспать на час больше, пока тебя не было», — сказал Орион, зевая. «Мужик, ты тут же раскинулся морской звездой, как только я вылез из кровати!» С усмешкой сказал Дариус. «Подожди, вы что, спали в одной кровати?» Ошеломленно спросила я, и они оба обернулись ко мне, будто только что вспомнили о моем существовании. Мы заснули, разговаривая. Сказал Орион особенно строгим голосом, будто я снова стала его ученицей. «Я приподняла бровь. Эта чушь на меня больше не действовала. Тори появилась на лестнице с ухмылкой на лице. «Вы уснули, болтая, как маленькие девочки на ночевке. Хм. Дариус указал на нас двоих. «Вы делали то же самое!» «Мы, мы близняшки!», близняшки. — сказали мы одновременно. Тори спустилась по ступенькам, направилась к сундуку с одеждой и натянула штаны, которые были ей явно велики. «Как хотите. Можете возвращаться к своим обнимашкам, а мы уходим». Я скрестила руки на груди. «Думаю, нам стоит поговорить о том, что произошло вчера». «А о чем еще говорить?» Отозвалась Тори, бросив раздраженный взгляд на Дариуса. «И я уж точно не собираюсь говорить об этом с ним». Дариус нахмурился, а Орион устало взглянул на меня. Тори оглядела гостиную с недовольным видом. «Как отсюда выбраться?» Дариус указал на дверь в стволе дерева, отделяющую эту комнату от другой. «Прекрасно! Увидимся!» Тори показала Дариусу средний палец, затем направилась к двери и проскользнула внутрь. Я допила кофе, посмотрела на Ориона и тяжело выдохнула. «Я узнаю больше о Фениксах и напишу вам позже», — сказал он. «Сегодня нет занятий». «Представляю, что большинство студентов и преподавателей будут с чертовским похмельем, особенно в ушер». Поморщился Дариус. «Фу!» — выдохнула я, ставя чашку на стол. «Ну, тогда до встречи». Я вышла за дверь, чувствуя, как их взгляды прожигают мне спину, и я была уверена, что они начнут обсуждать нас, как только я уйду. Я догнала Тори внизу лестницы, и мы вышли в лес с босиком, что было особенно дерьмово, учитывая, что утро выдалось морозным. Я вздрогнула, торопливо шагая по тропе и пустила волну огня по венам, чтобы согреться. «Как думаешь, что еще умеет наш Орден?» Задумчиво проговорила Тори вслух. Уголки моих губ дрогнули в улыбке. «Надеюсь, он может расправляться с тенями». Она серьезно кивнула. «С тенями и жирными игуанами». «Ага», рассмеялась я, вспоминая Лайна Лоакрукса, пока смех не сгорел и не угас потому что мы действительно были в жопе, если он когда-нибудь узнает, кто мы на самом деле. И если выяснится, что тени вовсе не прошли сквозь нас и остались с нами здесь. Я тоже на это чертовски надеюсь, Тор.